Глава 12. Медицинская делегация. Через день после разрушения Костяной цитадели в валунный город прибыла группа муравьёв-медиков и попросила аудиенции у императора Дадеуса. Её лично возглавляла верховный консул муравьиной федерации Качика. Демонстрация силы, убедительно осуществлённая гандванской империей, «Произвела неизгладимое впечатление на муравьиную федерацию», — смиренно сказала Качика. Дадеус не на шутку развеселился. «Ну вот, Качика, нашлась все же капля здравого смысла. Давно бы так. Вы, муравьишки, не в первый раз задираетесь с динозаврами. Но теперь, в отличие от прошлых времен, вам нечего нам противопоставить. Поджечь наши города и леса вокруг вы не сможете, потому что пожарная сигнализация сразу сработает, и установленные нами повсюду автоматические системы пожаротушения погасят любой огонь крупнее сигаретного окурка. Что касается варварской, немыслимо жестокой тактики забираться динозавром в ноздри и другие отверстия, то мы еще в первую динозавр-муравьиную войну более-менее научились предотвращать такие нападения. «Совершенно верно, Ваше Величество. Мы явились сегодня к вам с просьбой немедленно прекратить все нападения на другие города Муравьиной Федерации. Муравьи прекратят забастовку и возобновят все оставленные работы в империи». То же самое Муравьиная Федерация сообщила Лавразийской Республике. «В настоящее время на всех континентах десятки миллиардов муравьёв возвращаются в города динозавров, Додеус одобрительно кивал, как заведенный. «Вот-вот, так был с самого начала. Распад союза динозавров и муравьев станет катастрофой для обеих сторон. Но, по крайней мере, этот инцидент заставил вас, муравьев, уяснить, кто в действительности правит на Земле». Качика покорно опустила усики. «Должна согласиться, что это действительно был очень впечатляющий урок». И для того, чтобы подчеркнуть истинное почтение муравьиной федерации к владыкам земли, я привела с собою наших лучших медиков, которые приведут в порядок поврежденный глаз вашего величества. Дадеус совсем размяк от удовольствия. Последние два дня больной глаз не на шутку отравлял ему жизнь. Но врачи-динозавры могли только прикладывать мази и повторять, что операция необходима. Но она по силам лишь муравьям. Делегация сходу взялась за дело. Часть муравьёв занималась наружной поверхностью глазного яблока императора, а часть пробралась через ноздрю и работала с недоступными извне повреждениями. «Ваше Величество, первый этап операции предусматривает удаление инфицированных и отмерших тканей и ликвидацию заражения», — объясняла Качика. На втором этапе область ранения будет восстановлена при помощи новейшего терапевтического агента – живой ткани, созданной биоинженерными методами. Таким образом, ваш глаз будет излечен с полным сохранением зрения и внешнего вида. Через два часа операция завершилась, и Качика с медицинской делегацией отбыла. Почти сразу же в зал вошли министр внутренних дел Бабат и министр здравоохранения Вивик, за которыми несколько динозавров волокли какой-то большой, сложный с виду прибор. Министр здравоохранения пояснил. «Ваше Величество, это трёхмерный сканер высокого разрешения, или, как его чаще называют для краткости, томограф». И для чего он вам понадобился? осведомился Дадеус, подозрительно прищурив правый глаз. Левый был закрыт повязкой. Для безопасности вашего величества необходимо провести тщательное сканирование головы, решительно заявил министр внутренних дел. Так уж и необходимо? усомнился император. Когда имеешь дело с этими пронырливыми мелкими тварями, никакая предосторожность не может быть лишней. Эти слова убедили Дадеуса. Он встал на маленькую и неудобную для него платформу аппарата, и вокруг его головы медленно пополз тонкий лучик света. Процедура оказалась не столь уж быстрой, и император вышел из терпения. «Вы совсем параноиками стали. Муравьи не посмеют ничего сделать мне. Если что-то такое выяснится, имперская армия в три дня уничтожит все их города». Муравьи, конечно, не в меру наглые, но они, к тому же, мыслят рациональнее всех прочих козявок. Их мышление работает как лучший компьютер. Они не станут разжигать вражду под действием эмоций. Пока он говорил, обследование завершилось. Никаких ненормальностей в черепе императора обнаружено не было. Почти сразу же ему доложили, что муравьи возвращаются в города динозавров, и положение дел быстро нормализуется. «Тем не менее, Ваше Величество, я не уверен, что все разрешилось. Знаю я этих муравьев», — полушепотом сказал министр внутренних дел. Дадеус улыбнулся. «Твоя бдительность похвальна. Оставайся начеку, но учти, что мы их начисто переиграли». Но теперь все высокопоставленные чиновники, ученые и служащие, занимающие важные посты, будут регулярно проходить томографическое сканирование. Если, конечно, Ваше Величество соизволит поддержать наше предложение. — Ладно, ладно, поддерживаю, но все равно считаю, что вы параноики. Дадеус не мог знать, что накануне 20 муравьев тайно пролезли в дворцовый госпиталь. С наступлением ночи они забрались в каждой из шести имевшихся там томографов и уничтожили везде по всего одной микросхеме, настолько маленькой, что динозавры даже не могли рассмотреть эту детальку. Аппараты после этого работали, как ни в чём не бывало, вот только их чувствительность снизилась на 20%. И поэтому при обследовании императора сканер не заметил одну маленькую штучку, появившуюся в черепе Дадеуса — очень маленькую, в десять раз меньше рисового зёрнышка, тщательно закреплённую на стенке мозговой артерии зерномину замедленного действия. Тысячу лет тому назад, во время первой динозавра-муравьиной войны, солдаты-муравьи перегрызли такую же артерию в мозгу генерала Иксты, который тут же скончался от кровоизлияния в мозг на поле битвы перед Костяной цитаделью. Для этой мины установили замедление в 660 часов. В те времена Земля вращалась быстрее, и в сутках было всего 22 часа. То есть мина в мозгу императора должна была взорваться через месяц.